По правде говоря, в Дароубе, благодаря мне, жило несколько трехногих собак и кошек. Выглядели они не слишком несчастными, и хозяева их не лишили своих друзей. И тем не менее... Но все равно я сделаю то, что надо будет сделать. «Жду вас, миссис Хаммонд», — сказал я. Рок был высоким, но худощавым, как свойственно сеттером, и показался мне очень легким, когда я поднял его, чтобы положить на операционный стол. Он покорно повис у меня в руках, я ощутил жесткие выступающие ребра. Он сильно исхудал, заметил я. Миссис Хамонт кивнула, голодал два дня. Это же очень долго. Когда его принесли, он так и накинулся на еду, несмотря на боль. Я осторожно приподнял искалеченную ногу. Беспощадные челюсти капкана сдавливали лучевую и локтевую кости, но встревожил меня страшный отек лапы. Она была вдвое толще нормальной. Так что же, мистер Хэрриот? Миссис Хаммонд судорожно стискивала сумочку. Мне кажется, женщины не расстаются с сумочками ни при каких обстоятельствах. Я погладил Сеттера по голове, и его шерсть под яркой лампой отливала червонным золотом. Этот страшный отек... Причина тут, конечно, и воспаление, но пока он оставался в капкане, кровообращение практически прекратилось. А это чревато гангреной, отмиранием и разложением тканей. Я понимаю, понимаю, сказала она. До замужества я была медицинской сестрой. Очень бережно я поднял распухшую до неузнаваемости лапу. Рок спокойно смотрел прямо перед собой все время, пока я ощупывал фаланги и пясть, продвигая пальцы все ближе к жуткой ране. Вообще-то скверно, сказал я. Но есть два плюса. Во-первых, нога не сломана. Мышцы рассечены до костей, но кости целы. А во-вторых, что даже еще важнее, лапа теплая. Это хороший признак? О, да. Значит, хоть какое-то кровообращение в ней есть. Будь лапа холодной и влажно-липкой, надежды не осталось бы никакой. Пришлось бы сразу ампутировать. Так вы полагаете, что спасете ему лапу? Я предостерегающе поднял ладонь. Не знаю, миссис Хамонт. Как я сказал, кровообращение не прекратилось совсем, но вопрос в том, насколько. Часть мышечной ткани, несомненно, отпадет. И через два-три дня положение может стать критическим, но я все-таки хочу попытаться. Я промыл рану слабым раствором антисептика в теплой воде и кончиками пальцев исследовал ее жидковатые глубины, Я отсекал кусочки поврежденных мышц, отрезал полоски и лохмотья омертвевшей кожи и все время думал, как это должно быть тяжело для собаки. Но Рок сидел, высоко держа голову, и даже не вздрагивал. Раза два, когда я щупал кости... Он вопросительно взглядывал на меня, или порой, наклонившись над лапой, я вдруг ощущал нежное прикосновение влажного носа к моей щеке. Но и только. Эта поврежденная нога выглядела гнусным надругательством. Мало найдется собак красивее ирландских сеттеров. А рог был просто картинка. Глинцевитая шерсть, шелковистые отчесы на ногах и хвосте, придающие ему особое изящество, благородная морда с добрыми кроткими глазами. Я даже головой тряхнул, отгоняя от себя мысль, как он будет выглядеть без лапы. И быстро повернулся за сульфаниламидным порошком на подносе у меня за спиной. Слава Богу, хоть он у меня есть, одно из новейших средств. Я буквально набил им рану в уверенности, что он помешает развитию инфекции. Потом с каким-то фаталистическим чувством наложил марлевый тампон, легкую повязку. Больше ничего для него я сделать не мог. Рока привозили ко мне каждый день. И каждый день ему приходилось выносить одно и то же — снятие повязки, которая обычно прилипала к ране, неизбежное удаление отмирающих тканей и наложение новой повязки. Но, как ни невероятно, он, казалось, нисколько не был против.